378. -е. Матерь Агни-йоги Поднявший мощный меч очищение, будущее свое оформляет в тех сферах, которых можно достичь лишь очищенным сердцем. Без очищения все попытки будут напрасны. Ничто нечистое не войдет в Дом Света. Суровый контроль над мыслями, чувствами и эмоциями, возникающими беспрерывно в сознании — должен быть очень строг и непрерывен. Негоже сотню прекрасных мыслей покрыть одной грязной. Малейшее вожделение, допущенное в надземном, не извергает дух вниз. Только полнота очищения будет ручательством непрерываемого восхождения.